глава тринадцать совещание закончилось и тормышов с корабевой ушли горохов заметил ну во всяком случае ему так показалось что когда они с ним прощались северяне вовсе не были расстроены его отказом и мужчина и женщина пожимая ему руку были деловиты и собраны и все никаких кислых мин никаких обид только напомнили о выходе и планируемой экспедиции к нему не должен знать никто но могли бы и не напоминать тут все были люди ответственные, но первый комиссар конечно заверил их в том что эта информация никуда из трибунала не выйдет и тогда северяне ушли ну и хорошо можно было бы с ними и поработать, но горохов снова закурил ему и в самом деле нужно было прийти в себя это кажется что температурные перегрузки проходят для организма бесследно горохов давно убедился в том что это не так он начинал уставать от жары или может быть это возраст дадавал себе знать Комиссару его за отказ не осудили. Конечно, им хотелось максимального сотрудничества с Институтом генетики и общей биологии, ведь институт был, по сути, филиалом Севера. Северяне хорошо финансировали работу института, и некоторая часть этих денег, соответственно, доставалась и трибуналу. За тесное, так сказать, сотрудничество. Но комиссары не могли, да и не хотели принуждать своих специалистов. Уполномоченный товар штучный, редкий товар. Тем более те уполномоченные, которые на своей должности продержались более десятка лет. И этих вообще было всего, как пальцев на одной руке. Они поболтали еще с Гороховым насчет выхода, насчет планируемой экспедиции. А потом отпустили его. Андрей Николаевич пошел в зал отдыха. Но там была только Тамара. Она как раз убирала со стола, взглянула и сказала. «Андрей, а ребята уже разошлись». «Жаль», — произнес он. «Посидишь?» — спросила Тамара. «Я тебе накрою стол» нет одному не интересно пока тамара сказал старший уполномоченный и пошел к лестнице что вела в гараж и там на лестнице столкнулся с пижоном в красивом и дорогом костюме с поживановым. о андрей они поздоровались за руку и сергей сергеевич продолжил а я смотрю твой или нет квадроцикл яны подумал что похожий решил что не могут тебя вот так сразу после задания из отпуска вытащить наши все могут ухмыльнулся горохов совещание было «Было. У первого». «Точно. Я там в гараже северных видел. С ними?» — продолжал допрос Пожеванов. Горохов ему ничего не ответил. «Понял», — сказал начальник отдела дознаний. Он хотел уже было попрощаться, но Горохов не отпустил его. «Слушай, Серёжа, ну а с моим делом как?» «Ты про Серов? Про эту Алевтину?» — сразу вспомнил Пожеванов. «Ну да». «Слушай, Андрей». Тон Пожеванова сразу стал извиняющимся. «Ну нет у меня сейчас людей, ты пойми». «Серов, это где? Хрен его маму знает, сколько дней туда ехать. Дня два?» «Да нет. Два дня ехать — это через котлым через горы. Там сейчас не проехать. Придется через Губаху ехать. Дня три-четыре», — прикинул уполномоченный. «Вот видишь, туда-обратно неделя. Там тоже неделя потребуется. Послать придется двух человек минимум. Представляешь, сколько это будет человека часов? А у меня финансирование в этом квартале и так срезали» работай как хочешь хоть своим людям доплачивай рассказывал комиссар но горохов был далек от проблем с которыми сталкивалось руководство нехватка людей и ресурсов это все его не касалось слушай сережа дело то мне кажется стоящее да конечно стоящее пожеванов морщился я понимаю слушай давай так сделаем я оставлю твою алектину в план разработок на следующий квартал в пятницу совещание, если первый утвердит план на квартал я не дожидаясь начала нового квартала «Обещаю выделить тебе через месяцок пару лучших парней на твое дело. Идет». «Месяцок?» Уполномоченному не нравился такой вариант. «Андрей, ну ничего лучше, я тебе предложить не могу», — продолжил Пожеванов. И все-таки предложил. «Слушай, я же тебе говорил, что в Серове у меня один сотрудник». «Да», — сразу обрадовался Горохов. «Ну это, короче, так себе сотрудник», — продолжил комиссар. «Непрофессиональный. Кину ему немного денег, он поработает. Как сможет» так, сделает предварительные наброски». «Ну, прекрасно». «Говорю же, он не профессионал. Он может и запороть дело, выдать себя и наш интерес к этой твоей левтине». «У тебя с ним прямая связь?» «Да, он все время на связи». «А может, я с ним поработаю?» — предложил уполномоченный. «Конечно, нет». Начальник оперативного отдела взглянул на Горохова так, что тому сразу стало ясно, своего осведомителя Поживанов не отдаст. «Ты лучше сформулируй задачу, «А я с ним сам поработаю», — произнес он. «Связи», — чуть подумав, — сказал уполномоченный. «Пусть построит ее связи». «Связи?» Пожеванов поглядел на Горохова с сомнением. «Я ж тебе говорю, это не профессионал». Комиссар покачал головой. Человек точно проколется. И пояснил. «Связи — это сложно. Это нужно или изнутри смотреть, или наружку на месяц ставить. Нереально». «Ну тогда окружение в первую очередь». Список людей вокруг неё и чем занимаются. Но это...» – Пожеванов ещё сомневался. «Это можно попробовать. В общем, начнём потихонечку со списка ближнего круга. А когда я на твоё дело найду человека-часы, кое-какая работа уже будет проведена. Спасибо, Серёжа». Горохов протянул ему руку. «Как прошло совещание?» – сразу спросила Наташа, как только он вернулся домой. «Это был её дежурный вопрос». На первом году совместной жизни он и вправду думал, что она интересуется, сочинял ей ответы, придумывал что-то. Но потом понял, что его работа ей почти не интересна Что ее действительно интересовало в его делах, так это один вопрос. Не ожидает ли он повышения? Да и то, интересовалась она этим давно. А теперь, кажется, смирилась с его должностью инженера и частыми командировками. «Нормально, обсуждали мой отчет», — ответил уполномоченный, раздеваясь. «Тебя похвалили?» — спросила она, садясь к зеркалу. — Да, начальство мною довольно и предложило мне еще одну командировку. Она взглянула на него, как всегда серьезно. — Надеюсь, ты отказался? — Отказался, даже несмотря на высокие бонусы. — А где Ахламоны? — Он имел в виду двух мальчишек, Митяя и Тимуху. — В школе? — Младший в школе, а за старшего я не поручусь, — отвечала ему Наталья, глядя в зеркало. Она взяла витаминный крем и стала наносить его себе на лицо. — Интересно, «А почему ты отказался от новой командировки? Ты ведь их так любишь. Боюсь, что приеду как-нибудь из пустыни, а тебя дома нет. Увели». Он это говорил шутливым тоном, но она взглянула на него с присущей ей серьезностью и сказала, «Никто никуда меня не уведет». «Очень хорошо», сказал Горохов, заваливаясь на кровать. «Приятно это слышать». Он смотрел на нее, любовался ею. Она, конечно, была красивой и немного странной, сухой, иной раз холодной но за те годы что уполномоченный с нею прожил он понял что наталья не столько холодная сколько скрытная она отлично умела скрывать свои чувства прятала свои эмоции за маской строгой рассудительности наташа уже намазав все лицо и не отрывая глаз от зеркала продолжила я сказала дочери что ты хочешь с ней встретиться и как она к этому отнеслась наташа взглянула на него и редкий случай едва заметно усмехнулась чуть чуть растянув губы Пришлось ехать с нею обновлять гардероб. Зачем? Затем, что она готовится ко встрече и волнуется. Да не нужно этого всего, стал сомневаться Горохов. Просто встретились бы якобы спонтанно. Женщина взглянула на него с укором и произнесла норовоучительно. «Это у вас, у мужчин, все просто и спонтанно. А женщина, даже совсем юная, хочет при знакомстве достойно выглядеть и произвести правильное впечатление. Об этом она уже знает. О, у вас все так серьезно!» усмехался уполномоченный. «Да, у нас у женщин все серьезно», отвечала ему его красивая женщина. «А серьезная женщина не хочет немного поплавать?» спросил Горохов, все еще улыбаясь. «Серьезная женщина нанесла крем на лицо», заметила ему Наташа. «Ну, тогда я пойду в бассейн один». «Нет, я пойду с тобой». «А как же крем?» «Придется пожертвовать». Когда они вернулись из бассейна, Горохов лег на кровать и взял книжку. Он пытался не заснуть и одновременно понять, о чем в книге идет речь. Наташа в это время готовила ужин. И тут звякнул телефон. Он не пошевелился. Не дай бог опять поволокут в трибунал на совещание. А она взяла трубку и тут же заглянула в спальню. «Тебя?» «Кто там?» – спросил Горохов. «Незнакомая женщина», – ответила Наталья. Ему пришлось встать и подойти к телефону. «Да». «Инженер Горохов?» – донесся из трубки голос молодой женщины. «Да, это я. Меня зовут Элла. Мне ваш телефон дал господин Бушмелев». «Вот как! Очень любопытно!» В общем-то, начальник отдела исполнения наказаний комиссар Бушмелев не должен был никому давать телефон своего подчиненного. Личные данные уполномоченных информация секретная. И Элла на том конце трубки, наверное, это понимала, поэтому произнесла. «Вы можете спросить у него, если есть такая необходимость. Думаю, что Евгений Александрович подтвердит мои слова». «Элла, я не знаю никакого Бушмелёва», — произнёс уполномоченный достаточно прохладно. «Тем не менее, мне интересно, кто вы и по какому поводу звоните?» «Я хочу пригласить вас на беседу. С вами хотят поговорить. И кто же?» «Вы узнаете, когда приедете. Вам нужно подъехать на улицу Рябиновую, дом 1. Знаете, где это?» «Конечно, Горохов знал этот дом. Это была мечта многих людей. Всех тех, кто мечтал перебраться на север». «Этот дом был чем-то вроде консульства Северной Конфедерации, и попасть, просто попасть туда, было для всякого южанина удачи». «Это не очень далеко от моего жилья», — заметил Горохов. «Вот и прекрасно. Приезжайте к часу ночи, вас будут ждать». «Я понял». Горохов не стал ничего ей обещать. Он не поленился выяснить, правда ли его непосредственный начальник дал им его телефон. Горохов вышел из дома, нашел таксофон в ближайшем магазине, Связался с комиссаром, который был еще на работе, и тот просто ответил ему. «Да, они просили. Было принято решение отдать твой телефон». «Принято решение. Они?» Девица пригласила меня на Рябиновую. «Да, они все равно бы тебя нашли», — сказал комиссар. «А так вроде все делается с нашего согласия. Формальности с их стороны соблюдены. Так что езжай, поговори». «А зачем они меня вызывают?» «Ты сам догадываешься», — ответил Бушмелев. «Да, Горохов догадывался». Этот разговор происходил, когда еще не было и девяти вечера, и до часа времени было еще много. Он вернулся домой. А после того, как Наташа в двенадцать стала готовиться ко сну, он сказал ей, что ему нужно будет уехать на какое-то время. «По делам». «По делам? Меня с собой не хочешь взять?» – спросила Наталья. Она уже готова была лечь спать, но, дай он согласие, тут же оделась бы. Горохов чуть подумал, всего секунду. Его, конечно, подмывало сказать, а лучше показать, куда его пригласили. Но делать этого было, конечно, нельзя. «Не в этот раз», — наконец сказал он. «Хорошо, я буду ждать», — сразу согласилась она. «Нет, меня пригласили к часу, возможно, разговор затянется». «Это интересно». Эта красивая женщина, к которой он уже привык и которую воспринимал как близкого человека, смотрела на него пристально. Она обычно не лезла в его дела, но на сей раз спросила а что это за дела у тебя ночью? Ты же знаешь, очень многим приходится работать по ночам. Это как раз тот случай. Так что лучше не жди, ложись». «Хорошо», — повторила она. Но старшему уполномоченному показалось, что на сей раз Наталья Базарова его ответом не удовлетворена.